«Неудачный король» Георг IV. Впервые перспектива занять престол ослепила принцу Эльского еще в 1788 году, когда его отец заболел психическим расстройством. Однако стать регентом тогда не получилось. И в 1801 году не получилось снова. Исходя из этого, можно приблизительно представить, какие чувства питал принц Джордж к своему отцу и с каким нетерпением он ждал папиной смерти. Более 30 лет ожидания, ненависти и пожеланий скорейшей кончины. Блин. Напомним, Джордж Август Фредерик, коронованный под именем Георга IV, родился в 1762 году. То есть, к моменту восшествия на трон, ему исполнилось 57 лет. Женился он поздно, по меркам того времени, в 32 года. И отнюдь не потому, что собирался остепениться, завести семью и обеспечить страну наследникам. На все эти соображения ему было плевать с высокой колокольни. Думаете, страстно влюбился? Тоже нет. Ответ прост, как три копейки. Принципу нужны были деньги а первый министр пообещал увеличить денежное удовольствие, если Джордж женится. Вообще-то принцуэльский Уэльский не бедствовал, но тратил он все равно больше, чем имел, жил непосредством и по уши увяз в долгах. Пьянки, гулянки и содержанки обходились недешево. В жизни принца были не только многочисленные любовницы, но даже и тайный брак, Все же он был человеком не без слабости, и одну из подружек выделял особенно – Марию Фиц Герберт. Зачем женился – непонятно, ведь с самого начала было известно, что юридической силы этот брак иметь не будет. Во-первых, члены королевской семьи обязаны получить королевское согласие на брак, и мы об этом отлично помним еще по истории сестер несчастной Джейн Грей, королевы на девять дней. А согласие этого Джордж никогда в жизни не получил бы, потому как Мария физгерберт католичка, и вообще не королевских кровей. Дважды вдова, к тому же на шесть лет старше принца. Ну ладно, в голове у двадцати трехлетнего парня ветер, можно понять. Когда дело дошло до настоящего королевского брака, на котором настаивал отец Георг Третий, пришлось все отрицать и делать вид, что тайной женитьбы на безродной католичке не было. Но это вовсе не означало, что Джордж расстался с Марией. Он даже и не думал об этом. Мария физгерберт была его истинной слабостью. Другие женщины попадали в фавор к принцу и выпадали из него, но Мария оставалась всегда, готовая делить принца с другими любовницами. Настоящая королевская свадьба состоялась через десять лет после тайной. Принцу Эльский венчался с немецкой принцессой Каролиной Брауншвейгской. Мать принца, королева Шарлотта, знала кое-что пикантное о поведении Каролины, поэтому всячески отговаривала сына и предлагала ему другую невесту, свою племянницу Луизу мекленбург стрелицкую Сам Джордж с Каролиной знаком не был и никогда ее не видел. Так почему же он выбрал именно Каролину? А вот тут очень смешно получилось. В момент принятия решения принц находился под властью чар своей очередной любовницы, леди Джерси. Леди Джерси понимала, что женитьба может повлиять на их отношения. Поэтому была кровно заинтересована в том, чтобы Джордж, не дай бог, не увлекся законной женой. Кому ж захочется, едва добившись романтического расположения монаршей особы, оказаться потесненным? Леди Джерси рассудила, что если будущая жена — потенциальная соперница, то уж лучше конкурировать заведомо более слабым противником. Луиза Мекленбург-Стрелецкая стрелицкая красавица, а это опасно. А вот Каролина Брауншвейгская — девица довольно отталкивающая, поэтому пусть лучше будет она, с ней легче справиться. И ей удалось добиться принятия правильного решения. Джордж дал согласие жениться на Каролине. На самом деле Каролина имела достаточно привлекательную наружность. Но, как ни странно, при хороших внешних данных производила действительно отталкивающее впечатление. Она была груба, вела себя фамильярно, выглядела неопрятно, мылась не очень часто. Одним словом, не имела надлежащего воспитания и не придерживалась хороших манер. Когда специально отправленный за невестой посланник доставил Каролину в Лондон и представил Джорджу, Жених и невеста друг другу сразу не понравились. Каролина заявила, что принц слишком толстый, а он в ту весил более ста килограммов. И не такой красивый, как на портрете. Принц же со своей стороны ничего не сказал, но попросил стакан бренди и судорожно выпил его. Во как разволновался. Вечером в день знакомства, во время совместного ужина, принцесса Каролина позволяла себе довольно грубые и пошлые шуточки насчёт связи жениха с леди Джерси. но «Ну, это ж королевский двор, тут тайны секретов нет, все обо всём в курсе. Чем озлобило Джорджа ещё больше? Свадьба состоялась через три дня. Перед тем, как идти на церемонии принц попросил брата передать Марии физгерберт что он любит и всегда будет любить только её одну потом изрядно напился и на нетвёрдых ногах отправился под венец. Дальше всё было смутно и беспорядочно. Существуют ссылки на опубликованные письма Джорджа другу, где он утверждал, что совокуплялся с супругой всего три раза. Дважды в первую брачную ночь и один раз на следующую ночь. На этом его интимное знакомство с Каролиной закончилось, принц не мог преодолеть отвращение к ней. Более того, из некоторых реплик молодой жены, касающихся оценки его анатомических особенностей, было ясно, что ей есть с чем сравнивать. То есть она далеко не девственница и кое-что кое у кого повидала. Сама же Каролина в письмах и приватных разговорах весьма прозрачно намекала на то, что муж — импотент. Что уж там и как было на самом деле, знают только сами участники тех событий через несколько недель супруги перестали общаться и бывать вместе. тем не менее в положенный срок выяснилось что каролина беременна импотент или нет три раза или больше, а результат на лицо. И результат этот случился ровно через девять месяцев после свадьбы. Поженились 8 апреля 1795 года, а дочь Шарлотта Августа родилась 7 января 1796 года. Сам Джордж был, конечно, недоволен. Он надеялся на сына, но кто б сомневался. А вот король Георг III искренне радовался рождению своей первой внучки и ожидал, что это замечательное событие поможет помириться сыну и невестке. Да только зря ожидал. Через несколько дней после рождения дочери Джордж составил завещание, в котором отписал все свое имущество Марии Фитцгерберт, при этом назвал ее в документе своей женой. А Каролину от воспитания дочери вообще отстранил, разрешив ей видеться с девочкой только в присутствии гувернантки. То есть раз в день общаться с дочерью можно, а в высших кругах родители с детьми только так и общались, раз в день. Ручку маменьки и папеньки поцеловать, пять минут поговорить, доложить, что здоров и весел, и до свидания. Но никаких вопросов, касающихся воспитания ребенка и ухода за ним, Каролина решать не имела права. Все окружение, конечно, обалдело от такого поворота. Джорджа никто не одобрял, а слуги в доме настолько прониклись сочувствием к матери, разлученной с ребенком, что закрывали на все глаза и позволяли Каролине оставаться с малышкой наедине и подолгу. Сам Джордж ничего об этом не знал, поскольку интерес к ребенку не испытывал, не навещал его и ничего не контролировал. Со временем все тайное стало явным. Общественность узнала о том, что происходит в семейной жизни принцу Эльского. Газеты выражали поддержку Каролине и осуждали Джорджа. Сочувствие к несчастной обманутой жене, лишённое общение с ребёнком, быстро привело к росту популярности Каролины и, соответственно, к ухудшению и без того хилой репутации принца. Нужно было принимать какие-то меры. В качестве такой меры Джорджу виделся развод. Джордж вернулся к своей обожаемой Марии Фитцгерберт, но дело о разводе шло ни шатко, ни валко. Палата общей все никак не утверждала закон о расторжении брака, и к моменту смерти короля Георга III в 1820 году вопрос не был урегулирован окончательно. Брошенная мужем Каролина решила воспользоваться ситуацией, явилась ко двору и захотела короноваться вместе с мужем. Пока развод не оформлен официально, она, законная жена, имеет право. Тут уж и палата лордов встрепенулась и приняла закон, который так и не прошел в палате общин. Каролине в коронации отказали. Бедная женщина так расстроилась, что через месяц умерла от горя. но ну и, разумеется, тут же начались разговоры о том, что новый король Георг IV ее отравил. И, как думаете, могло такое быть? Или нет? Чем было отмечено недолгое правление Георга IV? Промышленный переворот, аграрная революция, первая в мире железная дорога. Вот, пожалуй, и всё. И вряд ли можно утверждать, что в этом есть личная заслуга короля. Ведь такие вещи не за один день происходят. Всё начинается задолго до появления видимого результата. Просто гуляки пьяницы и бабнику сильно повезло. На десять лет его королевской жизни пришлись итоги того, что было сделано отцом, Георгом Третьим. Любовью соотечественников этот монарх не пользовался. К моменту восшествия на престол Георг Четвертый уже был весьма тучным и нездоровым, и за последующие десять лет положение, разумеется, только ухудшалось. Он скончался в 1830 году, не имея наследников. «Как так?» — спросите вы. «А дочка-то?» И правильно спросите. Дочь шарлота Августа, принцесса Уэльская, родившаяся в 1796 году, вышла замуж за Леопольда Саксон-Кобург-Заальфельского, будущего короля Бельгии. Была счастлива в коротком браке, но, к сожалению, умерла в родах ещё при жизни своего деда Георга III в 1817 году. Больше никаких законно рождённых детей у Георга IV не образовалось. «Ну ничего, Георг старший из пятнадцати детей. Наверняка есть с кем заменить выбывшую персону». «Есть, есть, не переживайте. Но вообще-то всё выглядело совсем не так радужно, как могло бы быть. Итак, вернёмся к Георгу III, его жене Шарлотте и их деткам». Всего в браке появилось 15 детей, из которых только двое умерли в раннем детстве. Остальные 13 благополучно дотянули до совершеннолетия. Еще двое, дочь Амелия и сын Эдуард Август, умерли при жизни отца, будучи взрослыми. Осталось 11. Один из них, Джордж Старший, стал королем Георгом IV, и после его смерти мы имеем целых 10 претендентов. Уж наверняка тут все в порядке и с самими наследниками, и с их потомками. Рассмотрим их поближе. То, что Джордж станет следующим королем, если доживет, конечно, было ясно с самого начала. А когда родилась его дочь Шарлотта Августа, никто не сомневался, что после Джорджа на престол взойдет именно она. Поэтому никто особо не заморачивался. Все братья и сестры жили своей жизнью и на трон не засматривались. Однако Шарлотта Августа неожиданно умерла, и родня зашевелилась. Если у Джорджа больше нет детей, то кто будет наследовать корону после него? На первый взгляд ответ очевиден. Следующий по старшинству брат Фредерик. А после него? И вот тут скрывалась первая засада. Фредерик женат, но детей в браке нет. А кто после Фредерика? Следующий брат, третий, Вильгельм. Вторая засада. Вильгельм вообще официально не женат. На протяжении 20 лет жил гражданским браком с одной актрисой, но и с той уже расстался. Следующий по старшинству брат – Эдуард Август, тоже не женат. Ещё один сын – Эрнст Август, женат, но детей пока нет. Следующий – Август Фредерик, женился без королевского соизволения и одобрения на католичке, и папаша Георг Третий объявил этот брак незаконным, а рождённых в нём детей – незаконно рождёнными. Ещё один сын, Адольф Фредерик, тоже не женат. Вот, собственно говоря, и весь резерв наследников по мужской линии. Столько мужчин в семье и ни одной приличной, надёжной семейной пары с детьми. Семь сыновей и ни одного законно внука. Причём парни все далеко не юные. Самому младшему, Адольфу Фредерику, на момент смерти Шарлотты Августа исполнилось уже 43 года. А о старшем Джорджа мы вообще молчим, ему целых пятьдесят пять стукнуло и развод пока не оформлен. Ну, подхватились наши мальчики и давай скорее жениться, чтобы родить хоть каких-нибудь наследников. Сам Джордж пока еще считается женатым и вступить в новый брак не может. Трое братьев были уже женаты двое официально, по всем правилам, и один состоял в браке, признанном незаконным. Оставшиеся трое, холостяки, немедленно приняли меры и все справили свои свадьбы в следующем же году, в 1818. И смех, и грех, право слово. Может, у дочерей ситуация получше? но да, как же. Самая старшая из девочек, Шарлотта, была замужем, Один раз родила мертворождённую дочку, больше беременностей не получалось, и, учитывая, что на момент смерти предполагаемой наследницы в 1817 году Шарлотте исполнился уже 51 год, вряд ли у неё есть перспективы стать матерью. Сестра Мария тоже замужем и тоже бездетна. сестра Августа и София вообще не замужем. А вот сестра Елизавета момент не упустила, Она тоже не замужем и тоже уже в том возрасте, когда приличные дамы перестают грезить о романтических глупостях. Ей в 1817 году было 47 лет. Но поскольку наследники нужны кровь из носу, то поощрялись любые попытки детей Георга III обеспечить корону монархами. Елизавета быстро и очень удачно сыскала себе супруга и вышла за него всё в том же 1818 году, одновременно с тремя своими братьями. Брак оказался выгоден обеим сторонам. Дело в том, что королева Шарлотта очень боялась оставаться без поддержки дочерей, один на один с психически больным мужем, поэтому всячески препятствовала тому, чтобы её девочки выходили замуж и уезжали в дальние страны к своим венценосным супругам. Георг Третий тоже не стремился отдавать своих ненаглядных доченек в чужие руки. И вот сидели рядом с королем и королевой три старые девы. Мучились ли они? Трудно сказать. А Софии, например, ходили слухи насчет того, что она тайно родила внебрачного ребенка, не тот шталмейстера, не тот родного брата Эрнста Августа. Но одна из сестёр дев, Елизавета, воспользовалась ситуацией и выколотила из родителей благословение на брак вместе с огромным преданным. Так что сама невеста получила возможность вырваться из-под крыши родительского дома, а её жених обрёл солидные финансы, в которых очень нуждался. Никто никого не обманывал, всё было по-честному, поэтому и брак оказался спокойным, крепким и счастливым. Вот так и вышло, что при таком количестве детей возникли неожиданные проблемы с престолу наследия. Как мы помним, за шесть дней до кончины короля Георга III умер один из его сыновей, Эдуард Август, четвертый по старшинству, который к тому моменту успел жениться в 1818 году и даже произвел на свет дочь Викторию. В 1827 году, Уже при правлении Георга IV умер еще один из братьев, Фредерик, который должен был наследовать Георгу, у которого в браке детей не было. Поэтому в 1830 году, после смерти Георга IV, на престол взошел третий из братьев, Вильгельм. Георг IV Ганноверский. Годы жизни. 1762-1830. Годы правления. 1820-1830, преемник, брат Вильгельм.